Глава 36. Учимся мастерству. Многое мне дают разборы полетов, которые проводит командир части. Я внимательно слушаю, как мои однополчане противопоставляют тактике врага свою боевую тактику. Делаю выводы. Заношу в блокнот схемы наиболее поучительных атак. Накопляется опыт, растет умение. Мастерству учишься не только у испытанных летчиков, но и у молодежи. Было чему поучиться, например, у Паши Брызгалова. Он отлично пилотировал. Когда мы вылетали группами, Паша почти всегда дрался с немецкими истребителями, но по неопытности он порой бывал самоуверен и беспечен в воздухе. Мастерски и отважно действовал в бою Кирилл Евстигнеев. Но мне еще ни разу не доводилось вылетать с ним вместе. Обычно бывало так, что наши группы сменяли друг друга. И вот в один из октябрьских дней 43-го года мы вылетели с ним восьмеркой. Кирилл с четверкой и я с четверкой. Перед нами поставили задачу прикрыть с воздуха наземные войска в районе Плацдарма на западном берегу Днепра. На линии фронта разгорелся бой. Мы навязали его противнику с 12 Шмидтами. Враг быстро потерял преимущество в высоте. Через несколько минут один мистер Шмидт полетел вниз. Я его сбил, открыв по нему огонь в упор. Смотрю, Кирилл сбил другого. Противник хочет удрать, но мы его не пускаем. Наседаем со всех сторон. Наши летчики организованно, слаженно и умело взаимодействуя парами, атакуют врага. Кричу по радио летчикам своей группы. "Бейерлы, так их!» Я знаю по своему опыту, как эта краткая команда подбадривает. Еще один немец сбит брызгаловым. Бой продолжается тридцать минут. Гитлеровцы, потеряв три самолета и не выдержав напора, уходят на запад, не сбив ни одного самолета. Наша «восьмерка» получила благодарность от командования.